Глава 4. Кенна. У Джека такая большая машина, что, по сути, её можно считать маленьким грузовичком. Чёрная, хромированная, с именным номерным знаком. Джек 0. С высокой посадкой на слишком больших колёсах. Как он может позволить себе такую машину, если он нищеброд? Или за неё платила Микки? Из радио доносится, сегодня ожидается невыносимо жаркий день. Если собираетесь на пляж, ветер слабый, западный, высота волн — около метра. Из-за разницы во времени я проснулась в 2 часа ночи. У меня сна не было ни в одном глазу. Я лежала и думала, как вытянуть побольше информации из Микки. Но Джек встал раньше неё и принялся таскать вещи в машину поэтому мне не удалось застать её одну. Тем не менее, сегодня утром она только улыбается и, как кажется, на самом деле радуется, что я еду вместе с ними. Джек заворачивает за угол. «Пляж Бонди-Бич», — объявляет он, показывая рукой в окно. Бонди-Бич — один из самых популярных пляжей в Австралии, входит в топ-10 самых известных пляжей мира. Южная оконечность отведена для катания на досках, для серфинга. Примечание переводчика. Здания расступаются, и открывается сияющий голубой океан. Волны набегают на пляж в форме подковы. Сейчас очень рано, но люди всё равно собираются группами на белоснежном песке. Одинокие бегуны совершают пробежку босиком. Дежурят спасатели, в красно-жёлтых шляпах. Солнце слепит, краски такие яркие, что мне приходится прикрывать глаза. Если поместить фото этого пляжа рядом с фотографией какого-нибудь английского, то подумаешь, что на последнем нужен фонарик. Несколько сотен сёрферов прыгают в океане, гоняясь за каждой проходящей волной. Я смотрю, как три человека едут на одной и той же волне, один на лонгборде, второй на шортборде, а третий на бодиборде, наполовину скрытым в белой пене. Тот, который на короткой доске, подкатывает к тому, который на длинной, и злобно жестикулирует. По правилам приоритетов, на волну — приоритет у того сёрфера, который ближе всего к пику волны. Если сёрфер уже начал движение по волне, то она его. Мешать ему проехать неэтично. Примечание переводчика. За ними быстро перемещается парень на бодиборде, словно собирается прорезать середину волны. Волна схлопывается, и все трое летят. Клубок конечностей, досок и пены. Я не дышу, пока на поверхности не появляются три головы. «Почему мы едем этой дорогой?» — спрашивает Микки, сидящая впереди. «Я подумал, что нужно провести для Кенны экскурсию», — отвечает Джек. «На тот случай, если она больше сюда не вернётся». «Что ты имеешь в виду?» — обращаюсь к нему я. «Я вылетаю отсюда, поэтому я определённо сюда вернусь». Джек бросает на меня взгляд через плечо. Глаза скрыты зеркальными солнечными очками. «Кто знает, может, тебе так понравится там, куда мы едем, что ты не захочешь уезжать». На его губах появляется лёгкая улыбка, вернее, тень от неё. У меня по телу пробегает холодок, несмотря на то, что в машине жарко и душно. Джек останавливается перед супермаркетом. «Напомни мне купить кемпинг-газ». Кемпинг-газ — сжатая смесь бутана и пропана в баллонах. Производитель — компания Кемпинг-газ, Франция. Слово стало нарицательным для газа в баллонах, которые берут с собой туристы. Возможно, ещё и потому, что «кемпинг» означает «кемпинг». Примечание переводчика. Они с Микки идут в магазин. Каждый берёт по тележке. Я иду вслед за ними. Джек кладёт к себе пачки макарон и риса, банки с овощными и рыбными консервами, четыре больших бутыли воды. Микки отмечает покупки в списке. «Брокколи или зелёный горошек?» — спрашивает Джек. «Брокколи подольше полежит», — отвечает она. Джек берёт в руку большой жёлтый фрукт, который я никогда не видела. «Ой, нет!» — говорит Микки, и он кладёт его назад. Я наблюдаю за динамикой между ними. Ищу новые тревожные сигналы. Пока он совершенно не похож на доминирующего партнёра, чего я опасалась. Но он вполне может играть роль для меня. За закрытыми дверьми он может быть совсем другим. Я показываю пальцем на ярко-розовый фрукт с шипами. «Что это?» «Драконий фрукт. Он тебе понравится». Микки берёт один и кладёт в тележку. «Когда я приезжаю в новую страну, мне больше всего нравится пробовать местные шоколады-конфеты. Но, к моему сожалению, они приезжают мимо кондитерского отдела. К счастью, перед кассой тоже выложены шоколадки. Среди них есть знакомые». А есть такие, которых я никогда не видела. Я выбираю парочку, когда Джек с Микки выкладывают покупки на ленту. Джек мне подмигивает, а я чувствую себя маленьким ребёнком, который контрабандным путём подкладывает сладости в тележку родителей. Джек выкатывает свою тележку на улицу. Микки остаётся платить за всё. Они ни о чём не спорили что говорит о давно устоявшейся привычке. Ещё один красный флаг против него. Вот, возьми. Я протягиваю Микки 200 долларов из 500, на которые обменяла фунты стерлингов в аэропорту. Микки отмахивается. Ни в коем случае. Возможно, ты там пробудешь всего день или два. Она выкатывает тележку из магазина до того, как я успеваю настоять. Джек к этому времени уже открыл багажник. Там стоит огромный холодильник, в который мы перекладываем молоко, сыр и мясо. Остатки приготовленные вчера миккини уже лежат там. Я поднимаю пакет со льдом из тележки. Он тяжелее, чем я ожидала. И меня ведёт в сторону. Ладони Джека сжимаются на моих руках. «Держу». Он подставляет под пакет голое колено и переносит на него его вес. У меня внутри всё закипает от телесного контакта. Я отпускаю пакет, и Джек с лёгкостью отправляет его в холодильник. «Что у тебя с уровнем глюкозы?» — спрашивает он, поворачиваясь к Микки. «Банан хочешь?» «Нет, не хочу. Всё нормально», — отвечает она. То, что он об этом спросил, производит на меня впечатление. Но я этого не показываю. У Микки всегда были проблемы с уровнем сахара в крови. Ей нужно регулярно питаться, или она теряет сознание. Джек достаёт банан из пакета, очищает и впивается в него зубами. «Хочешь банан, Кенна?» «Не сейчас, спасибо». В машине невыносимо жарко. Я вскрикиваю, забираясь на сиденье. Кожа, которой оно обтянуто, обжигает. «Прости, кондиционер грохнулся», — говорит Джек. Запах скошенной травы смешивается с парами бензина, когда мы едем по пригородам Сиднея. Мы проезжаем мимо полей для игры в крикет и поле для регби. Каждый раз, когда мы останавливаемся у светофора, я вижу маленькие сценки из жизни в Австралии. Мужчина в соломенной шляпе стоит на берегу реки, свесив в воду удочку. Семья из четырёх человек тащит огромный холодильник через дорогу. Кажется, что внутри каждого транспортного средства на рейлинге, на крыше или в прицепленном трейлере «Имеется какое-то приспособление для водных видов спорта. Гидроциклы и доски для серфинга, лодки и каноэ». «Вы знакомы с начальной школы, да?» — спрашивает Джек. «Да», — отвечаю я. «Моя семья переехала из Шотландии, потому что отец лишился работы. У маминого брата была ферма в Корнуоле. Ему требовались помощники» а я пошла в новую школу в середине года. Я была новой девочкой со смешным шотландским акцентом. Учительница привела меня в класс, и я увидела девочку в таких же кроссах, как у меня. «В чём?» — переспрашивает Джек. «В кроссовках. Обуви для бега». Микки бросает на меня взгляд через плечо и улыбается. Предполагается, что австралийцы говорят на том же языке, что и мы. Но на самом деле это не так. В этом случае Кена употребила слово «трейнерс», которое не используется в Австралии. Там кроссовки называются «ранинг-шуз». И таких примеров можно привести много. Примечание переводчика. Это были кроссовки «Адидас». Чёрные с белыми полосами. «У тебя крутое имя», — сказала тогда Микки, когда я села рядом с ней. «Это сокращение от Маккензи, пояснила я. «Мне нравятся твои кроссовки». И так началась наша дружба. В том возрасте жизнь кажется простой и лёгкой, если бы она всегда оставалась такой. Я смотрю, как женщина в бикини привязывает лонгборд ремнями к своей машине. Я сразу вспомнила о летних сезонах в Корнуоле, в позднем подростковом возрасте, когда крыша в Вольцвагене-Жуке-Микке прогибалась под весом наших досок, привязанных к багажнику. При приближении к центру города движение плотное, бампер к бамперу. «Ну давай, двигайся!» У Джека под рулём трясутся колени. «Не могу дождаться, когда окажусь в воде». «Я тоже», — говорит Микки. Мы приезжаем мимо небоскрёбов, от которых на дорогу падает тень. Женщина в Парандже переходит дорогу по переходу и несёт поднос с роллами суши. Девочка-японка несёт пакет из Макдоналдса. Это вполне мог бы быть большой английский город, если не приглядываться. А если приглядеться, то увидишь стариков в шортах и бейсболках с брендами компаний, торгующих товарами для сёрфинга. Пожилых женщин с голыми ногами и в сандалиях, вместо толстых коричневых чулок и ботинок на шнуровке и на низком каблуке. Моё внимание привлекает постер на остановке. «Пропал человек. Француженка». На фотографии улыбающаяся темноволосая девушка. От остановки отходит автобус, и становится видно ещё одно объявление о пропаже человека. Затем ещё одно. Вау! Сколько туристов пропало! Их так много! Я думаю о маме Элке и её грустных глазах. Микки легко взмахивает рукой. «Австралия — большая страна. Каждый год пропадает 30 тысяч человек». Я смотрю на эти объявления, когда мимо них проезжает Джек. Три молодые женщины. «Вон туда смотри», — показывает Джек. В проёмах между небоскрёбами я вижу ярко-белые парусообразные конструкции, образующие крышу Сиднейского оперного театра но прямо сейчас меня больше интересуют пропавшие туристы. Но куда они здесь отправляются? Микки поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Арочная конструкция моста, Харбор-бридж, отбрасывает ей на лицо затейливые узоры. Кто знает, они теряются или просто исчезают по собственному желанию. Большинство, в конце концов, объявляется снова.